часть вторая гость глава первая магическое становление и кто так уклоняется слон и тот бы это сделал быстрее с усмешкой крикнул вампир «Тебе-то легко говорить. Стальные мышцы, да ещё и усталости не ощущаешь. А с моим весом уклоняться быстрее невозможно просто физически», — огрызнулся я. «Вот именно. Думая о своём весе как о преимуществе. Парируй атаку, а не уклоняйся от неё». С момента, когда я вернул Кейдену его крестик и получил браслет, татуировку, которая наделяла меня магией воды, прошла неделя. Конечно, я в первый же привал после этого уселся медитировать и осваивать новые силы. И тут, нежданно-негаданно, возникло новое препятствие, как будто их и без того было недостаточно. Но о нём чуть позднее, так как для понятного его объяснения придётся хотя бы вкратце осветить основные школы магии. По времени Земли сейчас в Авиале был конец сентября. Солнце ярко светило, но не обжигало. Листья на деревьях вокруг наливались золотом, насекомые вовсю сновали в траве и над нею, спеша насладиться уходящим летом. Однако мне было вовсе не до этих красот. Шла тренировка, в ходе которой Райлис безжалостно вытрясал из меня пыль. Он был со своей рапирой в то время, как я использовал созданный ледяной шест. Интуицию я использовать не мог по причине того, что удерживал контроль над магическим оружием. А если мог, то мне бы это всё равно ничем не помогло. Для таких сложных техник боя у меня совершенно не развито тело». «Ты неповоротливый, как бегемот», — ехидно заметил Райлис, с лёгкостью парировав мой выпад шестом, и, сблизившись, толкнул меня с такой силой, что я чуть не полетел на землю. Повернувшись, он хотел победоносно прислонить к моему горлу рапиру, но меня там уже не было. Совершив пару перекатов в сторону, я поднялся на ноги, пылая от злости. Что это за учитель такой? Видно же, что я впервые оружие в руки взял. Так вместо помощи и советов только насмешки и издевательства, не говоря уж об очень болезненных ударах. Сильные стороны, значит? Но погоди. позволю своему шесту на мгновение пропасть, Я интуицией просчитал его следующую атаку с изрядным трудом, но всё же уйдя в сторону от его точкового удара, после чего его создал шест и самым банальным размахом целясь ему в голову. Надо отдать ему должное. Вампир с нечеловеческой быстротой отпрянул назад, одновременно возвращая рапиру к моему шесту. Однако я коварно в последний момент на долю мгновения оттаял своё оружие, и после того, как оно беспрепятственно прошло сквозь лезвие рапиры, вампир получил оглушительную оплеуху по своей щеке. Мираэль и Дхаз в составе группы, наблюдавшей за тренировкой, самым бестактным образом заржали. В бешенстве вампир бросился в атаку с новыми силами, но вместо меня рапира плашмя ударила по иллюзии, рассыпавшейся водными брызгами. После этого вампир на пару секунд закрыл глаза, затем поднял светящийся багрянцем взгляд и, не обращая никакого внимания на новую иллюзию, бросился на меня, стоящего несколькими метрами левее. Поняв, что против его вампирского зрения иллюзии бесполезны, Я оставил контроль над фантомом и закрыл глаза. А когда их открыл, то Райлис, через мгновение должен достать меня своей рапирой, бился в ледяной удавке. От подобной наглости, смешанной с нехваткой воздуха, и от воздуха, и сна вампира гораздо меньше зависимы, в отличие от людей, но всё же и то, и другое им необходимо, он просто растерялся, повиснув на моей ледяной петле. Я же, недолго думая, собрал воду вокруг и заковал его в лёд, оставив лишь голову после чего поднял его шпагу, оказавшуюся довольно увесистой, и, поднеся ее к горлу вампира, ехидно сказал, «Я использовал свои сильные стороны. Неплохо, правда?» С несколько секунд вампир с бешеной яростью разглядывал меня, после чего закрыл глаза, а мгновение спустя я услышал отчаянный зов своей интуиции, вновь переключился на способности воды и успел таки создать ледяной щит, защитивший меня от взрыва, которым вампир каким-то образом освободил себя из ловушки». А в следующую секунду холодные пальцы сжимали моё горло, и он злобно прошептал. «Неплохо, но недостаточно хорошо!» «Достаточно, Райлис!» — сказал Вогнер. Но вампир его не послушался. Его пальцы ещё сильнее сжимали моё горло. Я схватил его руки и попытался их разжать, но бесполезно. Тиски и те разжать было бы легче. «Райлис, я сказал достаточно!» — уже громче повторил Вогнер. Однако вампир его словно не слышал. В глазах темнело. Я почти потерял сознание. «Мия!» — скомандовал Вогнер. После секундной паузы вампир вскрикнул и, отпустив меня, схватился за голову. Ещё секунду спустя, чьи-то руки подхватили меня и унесли оттуда. Меня аккуратно ссадили возле дерева, после чего осторожно ощупали мою шею, а затем мягко помассировали виски. Чёткость зрения начала возвращаться. «Райлис, у тебя снова был приступ!» Молчание. «Что ещё за приступ?» «Неужели он так на него похож?» Снова молчание. Видно, сейчас Райлис предпочитает общаться посредством кивания головы или же покачивания оной. Но тогда в чём дело? Нельзя так терять над собой контроль. В общем, этот диамонолог мне не интересен. Тхас, участливо убедившись, что я в относительном порядке, ушёл по другим делам. Мне же стоит прояснить некоторые моменты касательно сложностей, с которыми я столкнулся при использовании новообретённой магии. В Авиале магия делится на четыре школы. В этих школах есть множество групп и подгрупп. Однако любой маг-авиала, извините за тавтологию, будучи магом, имеет предрасположенность к одной из четырех стихий. Самое простое деление школ выглядит следующим образом. Каждая стихия имеет школу созидания, школу разрушения и собственную уникальную школу. Каждая школа делится опять-таки условно на три уровня мастерства. Теперь подробнее. Школа воды. Направление созидания этой школы, начального уровня, включает в себя лечение простых ран, заболевания кожи, порезы, ожоги, обморожения и тому подобное. Уровень эксперта подразумевает способность лечить более сложные раны, а именно лечить заболевшие, функционирующие органы, сращивать поломанные кости. Особые умельцы даже могут отращивать ампутированные конечности. А уровень мастера позволяет исцелять больных разумом. Никакая другая школа не может лечить мозг живого существа. И то этой способностью за всю историю овладели считанные единицы. Направление разрушения. Первый уровень — это управление водой, создание ледяного оружия, что, собственно, было продемонстрировано мной на тренировке. Сюда же входят ледяные стрелы и прочее относительно простое управление водой. Уровень эксперта — это создание водяных големов и вызов духов воды, которые могут исполнять приказы призвавшего. Чем выше уровень силы и опыта, тем более сильного духа голема можно вызвать, создать, и тем более сложный приказ можно отдать а мастера этой школы могут трансформировать в воду собственное тело. Такое боевое состояние в сражении может дать невероятные преимущества. Уникальное направление магии воды — это школа власти. Первый ее уровень — это иллюзии. Уровень эксперта — гипноз и подчинение своей воле. Уровень мастера — магия крови. Разумеется, изучение этой школы разрешено только до уровня эксперта, каждый из которых обязан становиться на учет Королевской службы безопасности. Школа воздуха. На первом уровне направления разрушения идут в молнии. Близкие, дальние, шаровые, цепные, многоцелевые. Не так уж сложно разорвать энергию пространства, чтобы она, желая восстановиться в исходном равновесии, молнии ударяла туда и так, как это угодно создавшему ее магу. Экспертное направление — искусство вакуума. Проще говоря, Диапазонное управление потоками воздуха, что даёт чародею создавать как участки, переполненные сжатым воздухом и давящим на всех, кто в нём находится, так и пространство, где воздух полностью отсутствует. Что может быть большим подспорьем хотя бы в сражении с носителями огненной магии? Мастера же могут превращать своё тело как в поток воздуха, так и в образ штормового духа. Направление созидания, левитация, причём не только себя, но и других, как одушуленных, так и не очень предметов. Потом идёт создание воздушных големов и, соответственно, вызов духов воздуха. А уровень мастера — дыхание жизни, мощнейшая и целебная магия. С помощью моих способностей использована Ариэль, чтобы привести в норму отряд после боя с гарантюгами. По эффективности она не уступает экспертной лечебной магии воды, но, в отличие от последней, её можно использовать массово на несколько целей, количество которых при достаточном запасе силы может доходить до сотни. Уникальная школа магии воздуха — Это магия перемещений. Начальный уровень. Маг воздуха может телепортировать себя в пределах своего обзора. На уровне эксперта снимается ограничение по уровню обзора. Маг может перемести себя так далеко, как у него хватит сил. Мастера этой школы могут телепортировать небольшие группы на расстояние, которые опять-таки зависят от их уровня силы. Эксперты тоже могут совершать такое действие, но с очень небольшими группами и с соблюдением каких-нибудь условий. Мастера от таких ограничений свободны. Школа Земли. Маги этой школы наиболее подвержены внешним изменениям. Направление созидания. На первом уровне маг может управлять растениями, сдерживать или ускорять их рост и прочее. На уровне эксперта он может призвать себе на помощь практически любых животных. На уровне мастера он становится способен принимать облик любого животного, а также становиться получеловеком-полузверем, достигая наивысшего уровня своего физического развития. Школа разрушения. Первый уровень — овладение телекинезом. Маг учится силой воли перемещать предметы на расстоянии. Такие маги тоже могут левитировать, но принцип их колдовства отличается от магов воздуха. Если очень просто, маги воздуха тянутся к своей стихии, в то время как маги Земли силой воли отталкиваются от своей. На этом же уровне практикуется магия вызова этой стихии, так как духи Земли — самые спокойные и флегматичные, что позволяет безопасно проводить такие занятия с новичками. Следующий уровень — это управление металлом. Далеко не многие маги овладевали таким искусством и проходили на мастерскую степень — трансформация своего тела в каменный, древесный или металлический образ. Уникальная школа магии Земли — это некромантия. Специалисты этого направления учатся упокаивать пробуждённую нежить, если это не редкие разумные скелеты или зомби с незавершёнными делами, как Кейден, к примеру. Уровень эксперта — это создание нежити. А уровень мастера — Это управление старением своего тела при помощи сил некромантии, фактически бессмертие, Как и в случае со школой власти магии воды, уровни выше специалиста школы некромантии запрещены. Школа огня. Направление созидания. Пламя жизни. Таким навыком учатся овладевать специалисты. Как правило, она зажигает погасшую душу, возвращая волю к жизни. Казалось бы, сущий пустяк. Однако таких душ в последнее время становится всё больше и больше. Количество регистрируемых случаев суицида прямое тому подтверждение. Дальше идет лечебное пламя, именно что лечебное. При должной сноровке такие маги, конечно, могли залечивать довольно обширный диапазон ранений, но экспертам-целителям воды они уступали всегда и во всем. И наконец уровень мастера, трансформация в огненную форму, направление разрушения. Уровень адепта – это зачарованное оружие. Как оказалось, только огнем можно зачаровать оружие, а наш сарел прецедент, не имеющий аналогов. Второй уровень — вызов огненных духов, эфиритов в частности. И, наконец, уровень мастера — дезинтеграция, полное уничтожение. Немногие маги достигают этого уровня, и все они обязаны состоять на учёте Королевской службы безопасности. Уникальная школа магии огня — это направление святой магии. Первый уровень — молитвы, обряды и экзорцизмы, которые, как правило, снимают проклятия различной сложности, а также накладывают благословения, увеличивающие физические возможности. Второй уровень объединяет в себе школу исцеления и изгнания нежити. Разделение, впрочем, привело к тому, что целители и изгоняющие нежить выходят в лучшем случае на среднем уровне силы. Но поскольку некроманты усилиями тех же церковников медленно, но верно переводятся, приходится клепать собственных. И, наконец, уровень мастера — воскрешение из мертвых. Однако такой техникой за всю историю авиала смогли овладеть только трое. Стоит ли говорить, что умение воскресить человека осуществимо только в строгие временные рамки? Если с момента смерти тела проходит больше семи суток, то душа теряет свои земные привязанности и уходит. И здесь начинается опасная черта, где использование моего таланта может меня просто убить. Как бы ни были безграничны возможности моей интуиции, есть вопросы, которые должны оставаться без ответа. «В чем же моя трудность?» Казалось бы. Моя интуиция позволит мне овладеть всеми ветвями школы в воды считанные дни. Однако же нет, сам мир не позволяет мне продвинуться к практике высшей магии. Мой браслет стал для меня своего рода членской карточкой в этом мире, так что он уже не пытался избавиться от меня всеми силами. Более того, помощь Кейдену прибавила немного, скажем так, хорошего отношения авиала ко мне. Все это открыло для меня всего лишь школы специалиста всех трех направлений. Вот и выходит, что я обладая огромным магическим потенциалом, помимо простого управления водой, мог лишь лечить несложные раны, наивать иллюзии и создавать ледяное оружие. Это как иметь при себе карточку с миллионом рублей и лимитом в тысячу рублей за одну покупку. Впрочем, со своей командой я такими подробностями делиться не стал. Незачем им это знать, мало ли, как оно повернется. Впрочем, есть еще одна хорошая новость. Мой интуитивный обзор возрос с 50 до 200 метров. Вывод. Для этого мира я уже не чужак. Однако и большого доверия ко мне пока что нет. Но это не страшно. Чем больше я окажу помощи жителям этого мира, тем лучше будет его ко мне отношение. И рано или поздно я овладею магией воды. Полностью. Благо, времени у меня предостаточно. А там... А там я войду в этот храм и уже не буду столь беспомощен. Однако сейчас у меня была другая забота. Моя одежда была совершенно не предназначена для путешествий по средневековым мирам. И дело здесь даже не в качестве. Одежда для долгих путешествий должна быть соответствующей. В моем же случае ни джинсы, изрядно тяжелые и при долгой носке доставляющие коже дискомфорт, ни майка из тонкого хлопка, должна стираться каждые 2-3 дня, не полиэстероловая олимпийка, в простонародье называемой стеклянной, и вообще никак не греющая, не подходит для того, чтобы покинуть дом дольше, чем на пару суток да и внешний вид не очень позволяет выдавать себя за своего. Конечно, пока мы вторую неделю выбираемся из запретных земель, смотреть на меня особо некому, но как только мы выйдем в любой сколь-нибудь населенный пункт, начнут возникать неудобные вопросы. Бессовестно проверив свою команду на предмет финансового вопроса и обнаружив, что всех имеющихся денег у них будет хватать лишь на самую скромную еду и ночлег, и то не каждый день, я вполне закономерно пришел к выводу, что сделать меня похожим на жителя Авиала в плане одежды не озаботился никто. Что ж, может быть, поблизости имеется какой-нибудь клад? Почему бы и нет? Запретные земли — заселенное место, да и большей части живущих тут существ нет никакого дела до драгоценностей и тому подобного. Ну-ка попробуем. Поиск занял больше 10 минут. Мне пришлось выяснить, что смотреть над землёй и под землёй — две совершенно разные вещи. Тем не менее, осторожно сканируя окружающее пространство, я всё-таки нашёл искомое, небольшая шкатулка, примерно на две трети наполненная золотом. Поднявшись и проверив интуитивным взглядом верность нахождения объекта моих поисков, я направился в сторону клада. Команда, до сих пор спорившая, мгновенно умолкла и повернулась ко мне. «Далеко собрался?» — спокойно спросил Вогнер. «Если бы я захотел смыться, я не выдержал и сам фыркнул собственной двусмысленности. Сделал бы это хитрее». «Нет, ты уж прости, но мне стало известно». Отличная фраза. Надо будет запомнить в случае несанкционированного использования своих способностей. Что денег у вас, канарейка нарыдала. Вы часом не задавались вопросом, как на мою одежду отреагируют в ближайшем населенном пункте?» Молчание. Но, наконец-то, мне удалось поставить Вогнера в тупик. Его идеальность уже начинала порядком выводить меня из себя. «Нет, в самом деле мы об этом не подумали», — признал он. «Но ведь ты не зря получил свою магию». «Набросишь на себя иллюзию, а там мы уже разживёмся какой-нибудь одеждой». «Меня не устраивает какой-нибудь», — веско ответил я. «Какие-нибудь деревенские обноски, может, и замаскируют меня, но не так я хочу прожить последний год своей жизни. Не переживайте, я как раз занимаюсь решением этого вопроса». Мне также стало известно... Я снова попробовал на вкус эту фразу и остался очень доволен. «Что тут неподалёку зарыт небольшой, но приличный такой клад. По крайней мере, купить нормальную одежду будет можно». «Очень хорошо», — сказал Вогнер. «Весьма удобное решение проблемы. Иди с ним, Тхас». После этой фразы Орк со своей секирой выразил готовность меня сопровождать. Прочие же разошлись по своим делам. Однако внезапно мне стало интересно. О чём могут говорить члены команды в моё отсутствие? Впрочем, о чём, вернее, о ком они будут говорить, я и так догадывался. Сейчас вся соль была в деталях. Так что, отойдя от лагеря метров на триста, Я позволил своей интуиции унестись обратно и услышал обрывки фраз. «Да с таким талантом мы можем озолотиться», — сказал Мираэль. «Да, Совет собрал нас, пообещал нам награду. Но надолго ли нам той награды хватит? А с ним мы найдем любые богатства, соберем любые сокровища. Да мы даже представить себе не могли, какое богатство нам попало в руки. Никуда этот храм не денется». «Закончил?» — спокойно спросил Вогнер. «А теперь слушай меня». Если ты посмеешь хотя бы заикнуться при нём об этом, я тебе лично оторву язык. Для меня было огромным трудом принять решение позволить ему заполучить эту магию, чтобы он хоть немного начал нам доверять. Он был напуган и зол, но он далеко не дурак, и завоевать его доверие будет ох, как непросто. А если мы хотя бы намекнём ему, что хотим использовать его таким образом... «Эй, ты меня слышишь?» — спросил Дхас, хлопнув меня по плечу. Я очнулся от своего транса и понял, что он не остался для орка незамеченным. «Да, спасибо, что привёл меня в чувство. Я отслеживал местонахождение клада и засмотрелся на то, что закопано под землёй. Например?» — полюбопытствовал Тхас. «Например, скелетки Стадокса». «Тьфу, нашёл интересное!» — презрительно сплюнул орк. «Лицом к лицу я с ними, конечно, не встречался. Но истории о них у нас знают даже малые дети». «Ну, извините!» — вспыхнул я. «Я здесь новый. Для меня тут всё новое и интересное. Раз ты такой умный и всезнающий, то и оставь свои знания при себе и не мешай мне познавать мир». Орк, смутившись, пробормотал что-то вроде извинений, но и подозрительности, которую он просто был переполнен, в момент, когда вывел меня из транса, заметно поубавилась. Безошибочно, идя по намеченной тропе, я, наконец, вышел к месту, где клад был зарыт. Теперь надо его откопать. Лопаты поблизости нет, да и откуда бы ей взяться. Но с моими новыми способностями... Это не было проблемой. Открыв флягу с водой... Флягой, кстати, тоже снабдил меня орк, у которого оказалась запасная. Я тщательно отмерил длину и толщину черенка, а остатки направил на создание лезвия. Оно вышло чересчур тонким, но мне это не помешает. Легче будет вгонять её в землю. Подойдя к неприметной ямке на опушке, где находился искомый клад, я бодро заработал лопатой. «Если бы это была металлическая лопата, то сломалась бы. Лезвие слишком тонкое», — заметил орк. Но больше воды поблизости не было. она насколько позволяла поза, пожал плечами. Ну, то есть была в траве, в деревьях, в воздухе, везде. Вот только мне показалось, что было бы неправильно лишать жизни траву или дерево только для того, чтобы откопать сундук с монетами. Орк хмыкнул, но спорить не стал. Я излёг из земли свою находку. Это оказалась металлическая шкатулка. Открыв его, я изучил содержимое, составляющее больше сотни золотых монет и остался доволен. Захлопнув шкатулку, я повернулся идти обратно. «Что же в шкатулке?» — полюбопытствовал Дхас. «Возьми да посмотри», — ответил я, бросив ему шкатулку. Орк поймал её и попытался открыть, но у него ничего не вышло. Надо отдать ему должное. Сразу применять грубую силу Дхас не стал. Сначала он внимательно изучил её со всех сторон на предмет кнопок и механизмов. Лишь повертев её в руках минут десять, сдался и протянул мне. «Не могу открыть», — вздохнув, сказал он. И не смог бы. Эта шкатулка зачарована таким образом, что её может открыть только маг. Так что сама эта шкатулка стоит дороже того золота, что в ней лежит». Тхас снова хмыкнул, но опять-таки не стал заводить разговор на эту тему. Когда же я спросил его о причине столь странного умолчания, он только уклончиво ответил. Раэльс тебе расскажет».